Глава 15 Утро прошло тихо, но зато около пяти пополудни начался сокрушительный треск. Тот, кто работал рьяно торопился, бесстыдно гремел. Впрочем, ненамного приблизился со вчерашнего дня. Внезапно произошло нечто особенное —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 Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез с киркой в руке весь осыпанный белым весь извивающийся и шлепающийся как толстая рыба в пыли весь зыблющийся от смехом се перром И сразу за ним, но раком, толстозадый, С прорехой, с которой торчал клок серой ваты, Без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, Тоже помирающий со смеху Родрик Иванович, И выкатившись из дыры, они оба сели на пол И уже без удержу затряслись со всеми переходами От хо-хо-хо до кити обратно с жалобными писками в интервалах взрывов толкая друг друга друг на друга валясь <свы>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 «Ух! Ух!» — произнес Мсье Пьера, вдруг успокоившись. Встал с пола и, обивая ладони, ладонь оглянулся на дыру. «Ну и поработали ж мы, Родрик Иванович! Вставайте, голубчик, довольно «Какая работа! Что ж, теперь можно и воспользоваться этим превосходным тоннелем. Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю».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 В раскрывшемся футляре на черном бархате лежал широкий светлый топор.